Глава 4 Поиск. Понятия не имею, куда нас хотел доставить Пушок. Но чую, он ошибся. Потому что это местечко никак не могло быть ни Рудоном, ни уж точно территорией Академии. Хотя других мест я толком-то и не видела. В общем, вокруг был лес. Опять. Ну, Но хоть нормальный. Без всяких там синих деревьев, с глазами и руками. Что уже не могло не радовать. Но был и один огромный минус. Пока я стояла и все вокруг рассматривала, умудрилась уйти под землю на глубину подошвы своих ботинок. А все почему? Потому что влажность тут была никак не меньше, чем 200%. Хорошо, хоть дождь еще не шел. А то было бы просто шикарно. На нас упала влажная капля, и я решила, что пора бы уже возмутиться. «Мурита, а куда ты нас заслал, а?» Кота нигде не было. Сабиру я видела. Девушка забралась на дерево, пытаясь выбраться из озерца, которое угодило. Ну ладно, хоть живая, уже хорошо. Так, Арсия усиленно рассматривает какой-то странный куст. Родной он ей что ли? Вискоса опять нигде не видно. Вот что он за человек такой? Ему точно в шпионы надо. Никто никогда не отыщет, если Вискас сам этого не захочет. «Отлично! А остальные-то где?» «Мурита!» — позвала вновь. «Их тут нет!» — с лёгкой насмешкой произнёс незнакомый женский голос. «Не удивлюсь, если защита сада сочла их враждебными нам». Я резко закрутилась вокруг собственной оси, пытаясь понять, кто это со мной говорит. Никого, видно, не было, только кусты, трава и болото. По-иному я эту водную жижу и не назову. Приступила с ноги на ногу. Грязь под ногами чавкнула, хлюпнула. Жижа просочилась сквозь ткань ботинок. Удивительно, что раньше такого не было. Вот только никого так и не увидела. Но это не мои личные глюки. собира тоже слышала, оглядывается по сторонам. «А кто это говорит?» «А разве имеет значение, кто говорит, если важнее, что именно он говорит?» В кустах послышался всплеск. «Ну, «Отлично! Хотя бы направление движения теперь есть». Потопала туда, отодвинула с дороги Арсию, которая вообще стала неадекватной, прилипла к своим цветочкам. «И кто это у нас тут?» Раздвинула ветви и вставилась на «Ого-гошеньки!» Там находилось небольшое красивое озерцо. В отличие от того, что видела раньше, Совсем чистая, аккуратная, ухоженная. И посреди него красиво, я бы даже сказала, картинно, расположилась самая настоящая русалка. Как и сказки. Густые волосы зеленым отливом. Грудь прикрыта широким ожерельем из ярких камней и ракушек. И, конечно же, хвост. Серебристый в мелкую чешуйку, как у самой настоящей рыбы. Я на нее прям засмотрелась. Красивая. Только интересно, почему Хуся мне не рассказывала, что тут и русалки водятся? Драконов я видела, а вот о существовании такой красоты даже не подозревала. И почему их нет? Решила уточнить сначала вопрос, который казался более важным. Русалка ударила хвостом по воде, подняв бурю из брызг. « Это сад Гарута. Место, где каждый может найти защиту от враждебных сил. Сюда можно прийти самому, если у тебя добрые намерения или нужна помощь, получить советы или нечто более существенное. — Так, где Роднес, Мурита и остальные? Так и не дождалась четкого ответа. — Понятия не имею, — хихикнула русалка с очень довольным видом. — Ну вот же, зараза! — Ну, спасибо. Тогда, может, расскажете, а кто вы, собственно, такая? Мне... «Бы хотелось знать все о моих будущих подданных». Я говорила спокойно, даже дружелюбно, потому что не знала, как вести себя с этой, ну, скажем, дамочкой. «Подданные?» Грусалку это заинтересовало. «Наша будущая княгиня. Не думала я, что тебя так быстро ко мне занесет. Обычно вы правители тянете до последнего. Забываете о тех, кто не привлекает к себе внимания. Но ты другая». Твой дом под иным небом, которого мне не суждено увидеть. Как и твою судьбу. Только то, что принесет тебе этот мир, доступно моему взору. Я Литара. Мой народ остался лишь здесь, спасенный гнязем Гарутом от истребления. Мое имя не скажет тебе ничего, но если желаешь знать, то зовут меня Каиризи. Приятно познакомиться. Вот это она завернула. Стоило поучиться бы у нее умению вести заумные беседы. А я, Варвара, слышала. Нашему князю повезло с невестой. Никто даже не сомневается в этом. Лукаво улыбнулась к Иризе. Ага. И что мне на такое ответить? — Но тебе нужна моя помощь. Литара нырнула, а всплыла совсем рядом со мной. Знаю, беда большая приключилась. Несчастье преследует по пятам. Дочь старого князя теряет себя, а тот, кто предназначен для нее нашим небом, проклято не проживет больше, чем позволит темная сила, что властвует в его душе. И я знаю, что лишь тебе, Варвара, из мира под другим небом, суждено помочь ему». «Отлично», — воодушевилась я, «хоть кто-то может дать ответы на мои вопросы». «Ну и как же?» Русалка засмеялась и ушла под воду. Только круги начали расходиться в разные стороны. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев и шорохами отпадающих капель, будто я попала под моросящий дождик. Она не всплывала, а время шло, и я начала уже подумывать, что Каиризе решила, что все мне уже сообщила. А так дело не пойдет. «Эй, ты где?» подняла палку с земли и побулькала ею в воде. Чувствовала, что при этом веду себя очень глупо, но другого способа вызвать водоплавающую у меня не было. Это крайне некультурно. Протянула Каэризи, всплывая метр в пяти от меня. Если хочешь получить помощь, просто попроси. Но я же и прошу. Как я могу помочь Арсии? Каэризи засмеялась, плеснула хвостом Опять нырнула, но на этот раз подплыла прямо ко мне. Они прокляты, и спасти их может лишь поцелуй. Но сила проклятия такова, что тебе не спасти себя. Никто не будет счастлив, но... Она мечтательно закатила глаза. Но ты можешь спросить у того, кто это проклятие сотворил. Безумный лак постучала себя указательным пальцем по губе. Но где я его найду? Да и захочет ли он вообще нам помогать? На этот вопрос я не могу дать ответа, спрашивая у него. И она снова ушла под воду. Ну достой да же! Где я его могу найти? Совсем потеряно произнесла я. Догадайся! Эхом пронеслось над озерцом. Отлично! Мало мне загадок, еще одну подбросили. И где мне искать мага, которого целый мир ищет? Роднос вон тоже пытался. А толку-то? Правильно. Никакого. Кусты рядом со мной зашелестели, и оттуда выбрался крыс, довольный, словно кот, наевшийся сметаны. Только хотела позвать, как рядом с моим малышом появился еще один слезнепоп. Ух ты! Сразу два попчика. Захотелось их потискать, но просто титаническим усилием воли я сумела сдержаться. Крыс! «Надеюсь, ты, как нагляешься, сможешь найти дорогу домой?» Мой звереный счастливо улыбнулся. Кажется, кивнул и исчез в зарослях. «Отлично. Он тут скучать не будет. А я пока буду решать проблемы. И первое. Где сейчас хусе и остальные? То, что мы в Рудоне, точнее, в Ильгерии, сомнений не вызывало. Все-таки сад Гарута – это известное место. Ошибиться трудно. Как-никак почти символ столицы» вернулась к девушкам, которые почти не сдвинулись с места, пока меня не было. — Собира. — Давай, слазь оттуда. Забираем эту, — кивнула на Арсию. — Пойдем во дворец. Думаю, хусечка уже там. — Сейчас, — напряженно произнесла та. Я сначала не поняла, чего она тянет, а потом заметила, что от бревна, на котором сидела девушка, очень медленно тянутся. Прямо растут на ходу тоненькие веточки. И чем дальше, тем теснее сплетаются в подобие моста. Надо же, настоящая природная магия. Ради того, чтобы такое чудо увидеть, можно и пострадать немного. Потому что это на самом деле удивительно. Несколько минут, и побледневшая от напряжения Сабира сошла с плетеного моста на берег. Я чуть было в ладошке не захлопала, но не стала. Решила, что она меня неправильно поймет. «Я дома» вдруг раздалась в меня над ухом, вздрогнула. Арсия бросилась общипывать свой куст и обернулась ко мне. Выглядела она странно, но вроде уже не так отморожена, как поначалу. «Где мы?» — спросила Сабира и взяла Ари за руку. «Ну, тише, тише, все будет хорошо. Варь, а что с ней? Понятия не имею, чем ей по голове прилетело». Но мы уже в Рудоне, считай, что в безопасности. Даже если наших не найдем, то все равно тут лучше, чем... Я замерла. Появилась идея, которую язык не поворачивался назвать иначе, чем гениальной. Письмо нам передал Себастьян, взявший вдруг на себя все заботы о своей напарнице Тира неизвестно. Но лично я ней не разговаривала, а значит, вполне возможно, ей известно чуть больше, чем она Родносу рассказала. Вот не верится мне, что девушка взяла и выдала своего родственника просто так. Нет, чувствует мой филей, все не так просто. Должна быть какая-нибудь заковырка в этой ситуации. Ари! Я встряхнула сестричку Хоси за плечи, пытаясь добиться осмысленного взгляда. Раза с третьего это все-таки получилось. Отлично. Помнишь, кто я? Да. Ты невеста из Хана. Где я? Наша болезненная пришла в себя. «Куда ты меня затащила?» «Все в порядке. Это сад Гарута. Сможешь до дворца сама добраться, а то у меня дело государственной важности появилось». Арсия фыркнула, отстранилась и с превосходством на меня посмотрела. «Это мой дом. В отличие от тебя я здесь выросла. Ох, ей бы поменьше пафоса в голове, а то прям противно становится». Зато одной проблемой меньше. Не потащу же я их навстречу с Лайхорн. Они мне там только мешать будут. С другой стороны, Пушка бы сейчас. Он мастер находить выход из странных и запутанных ситуаций. Ну и замечательно, расплылась в улыбке. Тогда топайте. А встретишь кусечку или мурита, передай, что я к Лайхорну ушла. Решила студенточку проверить, про личную жизнь спросить. Сабира хотела что-то возразить, но передумала. И правильно, Саре ей будет лучше. Если так, конечно, по пути не заблудится, на что я очень и очень надеюсь. До выхода мы дошли вместе и почти без происшествий. Вообще нам повезло, что мой крысик оказался здесь с нами, потому что местные слезни попа были явно не рады гостям. Дважды герой из маленького зверька останавливал нас буквально в миллиметрах от засад. Сперва это была липкая паутина, в которой мы непременно бы завязли. Затем прикрытая листьями яма, а почти у самого выхода из-под земли и вовсе торчали огромные иглы. Не знаю, чем наше присутствие не нравилось местным обитателям, но каждый раз, когда мы чудом обходили их ловушки, из кустов доносились разочарованные верещания. Вот мелкие пакостники. И управы ведь на них нет. Дикие животные из дикого, дикого сада. Но вот крысу я благодарность выпишу. Местных сладких ягод и пару ведер мухая заслужил. Как только мы миновали ворота сада, мир вокруг изменился. Позади клубились тучи, моросил противный дождик. От влажности нечем было дышать. А вот впереди все было иначе. Светило яркое солнышко, грело землю своими лучами. Небо не загораживало, даже крохотное облачко. И все вокруг словно пело о том, как радостно и весело жить. «Дворец там!» Кивком головы Арси оказала на возвышающуюся над городом громадину из стекла и света. Ответа ей не нужно было. Она просто собралась и пошла в ту сторону. Сабира шепнула «Удачи!» и отправилась следом, удерживая обрыкающегося крыса на плече. «А я осталась одна». И в растерянности. Потому что до меня только теперь дошла простая истина. Я понятия не имела, где жила Шиа Спокойствие. Только спокойствие. Воспользуемся методом, который так не любят использовать мужчины. Спросим дорогу. И я потопала вперед, надеясь, что встречу прохожего, который смело стивится над будущей княгиней и укажет ей верное направление. Солнышко светило, становилось жарковато, а в ботинках противно хлюпала болотная жижа. Высушить их, что ли? Я даже остановилась, но потом передумала, решив, что могу и напортачить. Сделала несколько шагов и чуть не навернулась, поскользнувшись в собственном ботинке. Да уж, такое уметь надо. Плюнула на все опасности своего нынешнего магического положения и решила, что лучше полгорода сожгу, но в мокрой обуви больше... «Ни шагу не ступлю». Остановилась прямо посреди дороги. Благо, никого не было. Скинула ботинки, немного подумала, какое из осушающих заклинаний тут лучше подойдет. Зажмурилась и исполнила смертельный номер. Запахла дымом. Приоткрыла глаза. «Странно. Мои ботинки стоят и никого не трогают. Даже не горят». Попинала их мокрым носком. Теплые, вроде сухие. Наклонилась, чтобы поднять, и тут же подскочила, создавая огненный пульсар, а все потому, что нервы мне пора лечить. Нервы. Здрасте, госпожа Магичка, мяску не желаете? Худой и длинный, словно березка на ветру паренек катил перед собой железную тележку, которая и издавала эту смесь запахов дыма и мяса. Ого, да это шашлычная на колесах. Конечно, хочу мясо. Только придется с этим повременить. Но потом обязательно заставлю Роднеса найти мне такого торговца. Попозже, друг, улыбнулась ему. Уф, хорошо, что мне тут в лицо не знают. Я для них пока что просто магичка. Парень поклонился, подтолкнул свою тележку и собирался уже отчаливать, когда до меня дошло, что это же мой шанс узнать, куда топать и где живет Лайхорн. «Эй, послушай, я не знаю твоего имени». Смутилась, потому что было неловко просить за просто так незнакомого мне человека. «Прас, госпожа Магичка, прас-мясник», охотно ответил тот. Я улыбнулась, схватила ботинки и начала их быстро надевать. «Слушай, прас, я тут немного заблудилась, может, поможешь?» «С радостью, госпожа Магичка!» Воодушевленно воскликнул парень. Даже тележку отпустил. «Не знаешь ли ты, где живет семья Лайхорн? Понимаю, ты не обязан всех в городе знать, но вдруг...» «Как не знать, госпожа Магичка? У Лайхорн самый вкусный хлеб в городе. А уж булочки... М -м, пальчики оближешь. Вам, госпожа Магичка, нужно идти прямо по цветочной улице, пока не упрётесь в лавку старика Звена». Вы ее сразу узнаете, он торгует коврами и занавесками, а от нее повернете направо. А потом, госпожа Магичка, идите на запах сдобы, там точно не ошибетесь. Спасибо. Да не за что, госпожа Магичка. Хорошего вам дня!» Прас подхватил свою шашлычную и припустил в обратном от нужного мне направлении. И хорошо, если бы я еще раз услышала это его госпожа-магичка, то точно взорвалась. Вот уж не думала, что такое простое выражение будет так раздражать. Лавку с коврами нашла быстро, мимо ей правду было пройти нереально. Кажется, будь такая возможность, ее хозяин всю дорогу бы своими изделиями застелил. Тут уже людей было много, но беспокоить лишними вопросами я никого не хотела. Раз клейхорнам отправили по запаху, то, значит, и сама найду их дом без труда. Утрамов я плотно позавтракала, но ароматы, которые понеслись мне навстречу, стоило лишь завернуть за угол. Буквально сбивались с ног, заставляя желудок жить своей собственной жизнью. Даже таракашки мои, которые предпочитали прятаться по углам и не отсвечивать, вновь выползли на свет Божий, умоляя забыть обо всем и идти к запаху горячего хлеба. Так что беленький домик, примыкавший к нему пекарни, я нашла очень быстро. В саму лавку заходить не стала, но увидела, что она полна народу. Ну, неудивительно, я бы тоже все бросила и туда пошла, если бы не очень важная миссия. Свернула ко входу в дом, раздумывая, чтобы такое сказать. Не думаю, что Шия решится сходу выдать безумного лага. Он ей как ни крути, ведь родственник». Впрочем, девчонке самой пришлось немало пережить. Думаю, не откажет в помощи своему любимому преподавателю. Поднялась вверх по ступенькам и постучала. Дверь открылась, и я замерла. Уставившись, думаю, что чуть повыше пояса. Задрала голову вверх, а нет, чуток ошиблась. В грудь смотрела, не в пупок. А это радует, кстати» но то, что три богатыря нервно курят в сторонке, это без сомнений. Здравствуйте. Несколько портеряно протянула я. «А Шея дома?» Я даже в детстве так не трусила, а тут испугалась. Я ее отца раньше не видела, но вот таким вот уж точно не представляла. «Дома?» улыбнулся он. «А вы кто?» «Я дочерку тревожить не хочу, каникулы у нее. Внеплановые. Я...» «Преподаватель Чиж. Варвара Чиж. Боевая магия, то есть теория боевой магии. Представила, что было бы, если бы этот человек был магом. Да ему даже заклинаний не нужно. Соперники от внешнего вида сами штабелями укладываться будут». «О, так вы та самая преподавательница?» – взмахнул он руками. «Я еле в сторону отскочить успела, что, надо сказать, было очень опасным мероприятием». Конечно, заходите, заходите. Господин Лайхорн посторонился, пропуская меня в дом. Я сейчас позову ее. Ши, у меня такая умница. Моя жена тоже магом была. Вот дочурка по ее стопам и пошла. Шиа, к тебе гости. Зарал он так, что я чуть не оглохла. Скажи ему, пусть катится в болото гоблинам. Раздался отнюдь не милый ответ моей студенточки. «А это уже интересно. Совсем недавно тут любовь морковь цвела». «Шия, это не я, смущенно зыркнул в мою сторону ее отец. «Это госпожа преподаватель!» В глубине дома кто-то громко ойкнул. Что-то разбилось, и к нам выскочила Шия, немного перепуганная и удивленная. «Профессор Чиж, что вы здесь делаете?» Пора возвращаться на учебу. Профессор Мурмераус говорил, то есть у нас ведь еще три дня есть, так ведь? Ого, а каникулы-то уже почти кончились. Конечно, у меня отпуск почти бессрочный, но студентиков в одних бросать не следует. Мало ли что им голову может ударить. Да я не по поводу учебы. Успокоила ее и тут же ошарашила. Я по личному вопросу. «Заклайна я замуж не выйду», — выпалила она. Так вы же же вроде. Не поняла ее. Так же, как и вы, ответила она. А, ну да, вот гоблины. Эти создания просто вездесущие. Ясно, что ничего не ясно. Это мы потом обсудим. Я по другому поводу. Вздохнула, но сказала. Мне нужно встретиться с безумным лагом. Не знаем, где он, да, дочка? Слишком быстро ответил господин Лайхорн. «Хм, а это подозрительно. Простите, профессор, но то, что он наш родственник, еще не означает, что мы с ним дружны. Вполне резонно, но всеми сомнения уже посеяно. Да и тараканчики прямо-таки на 120% уверены, что Лак где-то здесь. А если не здесь, то эти двое уж точно знают, где он может быть. Так-то оно так же, но я не собираюсь его арестовывать. Казнить или что там еще приготовило наше, точнее ваше, дружелюбное правительство. Мне очень нужно помочь одному человеку, очень хорошему человеку, который был проклят твоим не знаю сколько раз дядюшкой. Девушка нахмурилась. Ее отец переминался с ноги на ногу, но в разговор не лез, отдав возможность решения дочери. Интересный он человек. Нужно будет познакомиться с ним поближе. Хм, интересно, а это он хлеб Хусечкин Хусичкин двор привозит? «Если нет, то нужно обязательно завербовать». «Кого он проклял?» — спросила, наконец, Шиа. «Арсию Роднес, сестру профессора Роднеса», — закончила за меня она. «Она пропала очень много лет назад. Все уже поверили, что леди Арсия погибла, так что письмо, что Лак передал, оно было от нее». Безумный лак наложил на нее и парня, в которого она влюблена, странное или страшное даже, проклятие. И, конечно же, снять его могу только я. Сморщила нос, понимая, что все это можно было и не говорить. Но доверие девушке обманывать не хотелось. И нет бы сделать все по-простому. Этот престарелый экспериментатор навертел там столько всего, что без поллитра не разберешься. «Понимаешь, мне нужна его помощь, одна я просто не справлюсь». Шея закусила губу и посмотрела на отца. Тот пожал плечами, опять переваливая решение на ее хрупкие плечики. Хм, «Интересно, а чего это он так? Не хочет руки марать? Или наоборот, учит дочь взвешивать все за и против, решать проблемы, так сказать, самостоятельно?» «Если так, то снимаю шляпу, он молодец». «Его и ищут», – произнесла она, закусила губу, серьезно на меня уставилась. «И я понимаю, что вы не можете обещать, что Лаг не арестуют. Я бы сама с радостью его сдала властям. Он неплохой, но и нехороший. Он странный, но честный и справедливый по-своему. Он избавил меня от печати, что сдерживала магию. Помог выбраться из пустыни. Думаю, он не откажет и вам. Тем более ведь именно он отдал это письмо». «Может, Лак не знал, что проклятие настолько запутанное?» В ее голосе звучала надежда. «Но я уже поняла, что этот безумец передал письмо Арсии нам, чтобы, наконец, разобраться с затянувшимся экспериментом. А то, правда, двадцать лет — это вам, ого-го, какой срок!» «Может быть...» Не стала расстраивать свою студенточку. «Так ты передашь ему, что я хочу с ним встретиться?» Да. Шея едва заметно улыбнулась, бросила взгляд на окно и добавила. «А вы, если вдруг увидите Клайна, можете передать ему, что я не выйду за него замуж?» «Передам», — тоже пообещала я, с силой удерживая брови на месте. «Найду этого паршивца и всыплю. Хотя нет, лучше найду родноса и попрошу его, чтобы он этим занялся. У него фантазия наказательной побольше будет. И вообще...» Как Себастьян умудрился так быстро сломать все то, к чему эти двое так долго и упорно шли? Разберусь. Только после всех проблем, что уже успели накопиться вокруг. Попрощалась с лайхорнами. Подавила нереальное желание заглянуть в пекарню. Сленки распускать сейчас не время. Потом все потом. Как проклятие снимем, сама сюда приду и весь день сидеть буду, пока все не перепробую. А сейчас к Алмазному дворцу с яркой и неубиваемой надеждой, что Роднос и Ко уже там.